Another hit and run Новоявленные лидеры новой волны британского металла отыграли на фестивале в Хиллсборо-парке в рамках ежегодного Шеффилд-шоу «Недели города», учрежденной городским советом. Играть им пришлось между двумя более попсовыми группами «Доллар» и «Зе Дудлис», на счету которых были синглы из первой пятерки. Вслед за контрактом пришли первые критические уколы прессы. New Musical Express заклеймили группу за узколобый регрессивный хэви-металлический подход, наглядно проиллюстрированный подготовленным на лейбле фото с живым леопардом. Впрочем, от NME вряд ли стоило ждать чего-то другого, ведь новую волну британского металла там считали плодом больного воображения «Саундс». 16 сентября 1979 года группа впервые отыграла в Лондоне на разогреве у Сэмми Хаггера в «Хаммер Смит Одион». Джефф Бартон не скупился на похвалы. Они развеяли все упреки в скороспелости, показав класс, что отразилось даже на сценических костюмах. Певец Элиот вышел в куртке с леопардовым принтом. Они отказались от кавера в «Сын Лизи и сделали ставку на ряд потрясающих оригинальных вещей «Sorrow is a Woman» и «Wasted» с классной текстовкой о бутылке вина с таблетками на закуску и роскошной подпевкой «Wasted». И новый номер «Rock Brigade». Наконечник копья новой волны британского хэви-метала, у которого большое будущее. Следите за ними! Станьте свидетелями их становления, не упустите ни одного случая на них посмотреть. Так держать, леопарды, за вами история успеха следующего десятилетия, и это не сиюминутный прогноз. Добавим, что Рик Аллен своим небольшим соло в тот вечер заслужил сравнение с Нилом Пиртом из «Раш». Затем было несколько клубных концертов и турне по Британии на разогреве у ACDC которые оказались неплохими наставниками для молодых коллег. К выступлениям на разогреве у Сэмми Хаггара и ACDC приложили руку Клифф бернштейн и его партнер в Лондоне Питер Мэнш, в те времена представитель американской менеджерской компании Лейбер Крэпс. 7 сентября они познакомились с группой на концерте в Лафарет-клубе в Улвертхэмптоне и прониклись идеей заменить собой Мартина и Стюарта Брауна. В ноябре вышел в свет записанный в Лондоне на Olympic Studios сингл Wasted – Hello America, излишне вылизанный продюсером Ником Таубером, засветившимся с Син Лиззи, а впоследствии с ранними альбомами Marillion. Запись поднялась на 61-е место в британских чартах, но не давала полного представления о потенциале группы. Бернштейн даже отказался издавать сингл в Штатах из страха, что он лишь подорвет репутацию группы. Впереди была основная часть работы в студии. Дебютный альбом группа записала в декабре 1979 года в студии «Старлинг» в Эскоте, графства Бёркшир. Продюсером был легендарный Том Эллом, вошедший в историю благодаря работе с Джудас Прист. Влияние последних на лицо и на «Once through the night», Когда слушаешь первый альбом группы, трудно отделаться от ощущения, что это неизвестный альбом «Прист» 1978-1983 годов, но никак не «Лепард». «Дефлепард» — редкая группа, которая давно перестала играть вещи с первого альбома. Но это не значит, что там нечего слушать. Врубив его, можно получить немало приятных минут, особенно зная, в каком направлении группа пошла дальше это типичный продукт новой волны британского металла. По сравнению с материалом Лепард, какими мы их привыкли слышать, не хватало именно прилизанности и цельности композиций. Зато в нагромождении сырых рифов с избытком хватает оголтелого подросткового драйва. Почти весь материал был наработан в предыдущие месяцы и обкатан вживую. В студии, однако, все пошло не так гладко. СЭФ Я не переслушивал альбом 10 лет. Мы в некотором роде разрушили его, ведь мы играли материал 18 месяцев, и с ним абсолютно ничего не нужно было делать. Мы пришли и записали основные треки в два дня, а за остальные три недели слишком перегрузили материал. Я не критикую Тома Элова, но нам был нужен человек, который осмелился бы попросить нас оставить вещи в покое. Джо. Каждая вещь на первом альбоме была написана, переписана, снова переписана и переделана. Мы играли их шесть месяцев, а потом кто-нибудь говорил «У меня есть припев получше», и мы его меняли. «Sorrow is Woman» когда-то называлась «Misty Dreamer». «Wasted» была написана за вечер. «When the Wolves came tumbling down» за две с половиной недели. Ты можешь вдохновиться одним рифом, но его надо еще превратить в песню. «Дело в том, что нам не нравился наш первый альбом. Это моя запись, я сделал ее, и она меня не устраивает. Ты покупаешь рубашку и говоришь, не могу ее больше носить, а люди думают, что она тебе впору. Но ты устал от этой рубашки и хочешь новую. То же и с музыкой». Так элиот оценивал первый альбом в 2000 году в интервью Chaos2000.net. «Мое пение ужасно, а продюсирование слабое». Мы набрали ход и сменили направление на полпути. Все увалилось из рук. В какой-то момент мы бросили поводье и стали слушать ценные указания. Мы подписались на большой мажорный лейбл и подумали, что так все и должно быть. Тем не менее, Джо запомнил многие детали. Гитарные соло были поделены между Питом и Стивом поровну. Всегда было 50 на 50. Разницу легко уловить. У Пита больше фанка. Он когда-то хотел быть поэтом Треверсом. На первом альбоме можно услышать множество завываний в стиле Пэта Треверса. А там, где похоже на Брайана Робертсона и дженни Пейджа, это Стив. Безумная открытая вау-вау. Вот он, Стив. Стив здорово солирует на I Don't Matter. Соло в конце Answer to the Master — это опять Стив. Там есть переход, на котором Стив и следующее соло сделал Стив, а на другом за перепит Он написал его, придумал и сыграл. Стив не смог его осилить. Он всегда говорил «Черт побери, не могу сыграть такое». Не уклонился от критики и Джефф Бартон, написав пространную рецензию с оценкой «4 из 5». Продюсер Том, полковник Эллом, дал группе настолько размягченный, вычищенный звук, что с трудом верится, что этот человек сидел за пультом на «Unlish in the East» и заставил его столь угрожающе рычать». Впрочем, о вкусах не спорят, и конкуренты Бартона из Melody Maker объявили Once Through the Night триумфом уровня первого альбома Ван Хелен. Основания были. Альбом поднялся на 15-е место в британских чартах и в 8 недель держался в топ-75. Сразу после выхода альбома старый менеджмент MSB окончательно сдал дела Бернштейну и Мэншу. 1 апреля 1980 года группа перешла на Либер and Крипс. При этом Бёрнштейн покинул Неркьюри ради раскрутки Леопард в Америке. Турне было в самом разгаре. Оно началось сразу по окончании записи альбома и задолго до его выхода. С января по апрель группа исколесила всю Британию. 10 апреля сбылась мечта Джо Эллиота. Группа с успехом отыграла хедлайнерами в Шеффилде в Сити-Хоу. Но главное испытание было в мае. Группа отправилась за океан. В самолете Пит Уиллис напился, и в Лос-Анджелесе его пришлось выносить. С 20 мая по 6 августа группа отыграла по всей стране. Калифорния, Орегон, Техас, Юго-Восток, Северо-Восток. Играть приходилось на разогреве. Пэт Трайверс, Джудас Прист, Тед Ньюджент, Скорпионс, потом ACDC. Почву в «Новом свете» начали готовить заранее, и не только усилиями меньшей Бернштейна. Джо. На рок-станции в Портленде, Орегон, была ведущая. Она стала первой, кто завёл «Деф Леппорт» на американском радио. Кажется, она крутила «Рок Бригейт». Когда мы играли перед Пэтом Трайверсом, первый концерт был в Санта-Монике, Калифорния, свет погас, мы вышли на сцену, я услышал, как кто-то кричит «Вейнстед!» Я не мог поверить — Не верил, что кто-то в Америке уже слышал наши записи». В Портленде среди 11 тысяч зрителей уже встречались фэны группы. Именно там Джо впервые увидел зажигалки в толпе. 25 мая в Окленде, Калифорния, с Уиллисом случился новый инцидент. После шоу группа за компанию с Пэтом Траверсом отправилась в местный клуб, где он вылез на сцену поджимовать. Вслед за своим кумиром на сцену устремился упившийся Пит, которого пришлось стаскивать обратно. Вернувшись в Англию, группа оказалась под градом приревновавших британских фенов, которые обвиняли парней в продажной погоне за американскими лаврами в ущерб родным местам. Начало этому положил второй трек с альбома «Hello America», который еще 14 марта вышел в формате сингла с не вошедшим на диск-бисайдом «Good Morning Freedom». Тут же отозвались эпитафией «Hello, America, Goodbye, England! Goodbye, Def Leppard!» Сеф. «На Британских островах мы отыграли почти везде, где могли, от Рутс club в Эксетере до университета в Абердине. Больше играть было негде, и мы собрались в Америку, где «One Through Night» неплохо приняли. Здесь и пошли проблемы. Люди послушали альбом, подумали, что это не кондовый хэви-метал, и решили, что мы изменились». Может и так, но это произошло неосознанно. Когда мы отправились в Америку, все думали, запись получилась именно такой из-за того, что мы не в грош не ставим Англию. А мы были столь глупы и наивны, что даже не подозревали, что в Америке можем продавать больше записей. Когда Джо писал текст для «Хелло, Америка», он буквально листал атласы и подбирал названия городов, которые звучат красивее. С «Hello, America!» группа впервые сняла клип для телешоу «Top of the Pops» на BBC. Но показ отменили из-за того, что сингл выбыл из топ-50 в чартах. Впоследствии он вошел в видеопрограмму «Historia», переизданную на DVD. 24 августа группа отыграла на крупном рок-фестивале в Рейдинге в очень солидной компании между переживавшими вторую волну популярности «Slate» и хедлайнерами «Уайт Снэйк». Прием был бурным, даже слишком. После фестиваля ходили байки о том, как группу закидали бутылками. Впрочем, по словам Джо, все было слегка преувеличено. До нас долетели примерно шесть-семь бутылок с мочой и, возможно, помидор. Но это не выбило нас из колеи. А вот что запомнил Питер Мэнш. Когда первые помидоры банка с пивом упали на сцену, Я понял, что происходит. Дэв Леппорт прокатились по Америке и вернулись в Англию, где четыре месяца назад заполняли залы на 85%. Но вернуться и сыграть после Слейт под обвинение в продажности — это была крышка. «Слейт отыграли все свои хиты, которых у нас не было», — добавляет Джо. В один день с Леппорт на дальнем разогреве в Рейдинге играла лондонская группа «Гелл» с гитаристом Филом Колленом. В октябре группа снова расширила среду обитания и отправилась на континент, где на разогреве у Скорпионс отыграла два шоу в Швеции, по одному в Голландии и Бельгии и целых 15 во Франции. По возвращении отдыхать было некогда. Первый альбом продался тиражом в 250 тысяч экземпляров, но группа была должна лейблу 175 тысяч фунтов. На повестке дня был второй альбом, для которого надо было сначала написать вещи. Некоторые из них уже обкатывались в турне, но основная работа была впереди. Был на примете и человек, на которого группа возлагала большие надежды в студии. На его счету уже были Highway to Hell и Back and Back ACDC, которым он помог найти замену покойному Бону Скотту в лице Брайана Джонсона. Роберт Джон Лэнг, более охотно откликавшийся на прозвище Мат, в экзотичности своего происхождения уступал разве что Фредди Меркьюри и футболисту Кевину Куранье. Родился он в 1948 году в Замбии в семье южноафриканского горного инженера и матери из приличной немецкой семьи. Даже выбранная в детстве кличка Мат в дословном переводе означает «полукровка», применительно к собакам и людям. Матт с детства проявил музыкальные способности с уклоном в кантри. Школьный курс ему пришлось осваивать в интернате, в окрестностях Йоханнесбурга. Там же он основал группы Sound Reason и Hocus. В последней он играл на басу, параллельно зарабатывая на производстве музыкальных заставок для рекламных роликов. В начале 70-х Роберт с новой женой подался в Лондон строить карьеру студийного продюсера. Одно из его творений — гимн футбольного клуба Ipswich Ipswich Get the Go, а первый успех — первое место в британских чартах ирландской группы The Boomtown Rats с синглом Red Trap в октябре 1978 года. Ее певец по имени Боб Гелдов чуть позже прославился в главной роли фильма Алана Паркера «The Wall» на основе концептуального альбома «Pink Floyd». Следующими подопечными Матта стала группа XTC, которой по велению упрямого продюсера приходилось повторять вещи по 50 раз, чтобы добиться нужного результата. Через несколько лет это испытали на себе и Лепард. Потом были успехи с ACDC, вписавшие Ленга в историю. Не мудрено, что Дэв Лепард, с которыми Матта познакомил Питер Менш, искали человека, который не повторил бы ошибок именитых Таубера и Эллома. Лэнгу понравился «Once through night» не столько звуком, сколько материалом. Сэф. Мне кажется, его впечатлил факт, что вещи были написаны молодыми зелеными юнцами. Он управился с альбомом ICDC и, наверное, хотел найти группу, в музыке которой были следы ICDC и кое-что еще. Ради возможности работать с Лэнгом группа отложила поход в студию. А в декабре 1980 года даже отыграла 7 клубных концертов в Англии. Два из них напомнили о проблемах с обиженной публикой. 11 декабря в Нотингеме пришло всего 87 человек, а 13 в Редфорде — 150. Впрочем, в Данстебле группа собрала 800 зрителей, но шоу прошло не совсем гладко. Джо приземлился на мягкое место при попытке влезть на колонку, а гитара Пита не желала звучать. Заменить инструмент вместо улетучившегося техника ему помог Фил Коллин из «Геул». Пока Лепард боролись за клубы и материал, Лэнг доводил до ума очередной шедевр — альбом «Форренер» под номером 4. Одно из его достижений, в вышедшей в альтернативные 90-е энциклопедии журнала «Кэрон» Это чуть ли не единственный альбом, поставленный вне разрядов. Даже оценку 5 составители сочли несоразмерной достоинством четверки. Когда группа и продюсер наконец встретились в лондонской студии «Баттери», группе и ее певцу пришлось испытать методы Лэнга на себе. «Сеф, мы записали основной трек «Хай энд Драй» «Саттердей night и Джо приступил к вокалу. И каждый раз, едва Джо произносил два слова, мат жал на стоп и заставлял его начинать по новой. Джо был слегка сбит с толку, поначалу все казалось ему сплошной ошибкой. Эта рутина длилась 45 минут, и в итоге Джо вышел из студии со словами «Этот парень спятил к ее матери!» Он всерьез думал, что мат перегибает палку, раз не дает ему спеть ни строчки. «Джо!» Мы хотели, чтобы Мат сделал наш первый альбом, но не смогли его привлечь, но заполучили на втором. Как только мы привлекли Мата, то сразу решили, пусть никто не вмешивается в запись, кроме этого парня. Не нравится — переедем. Впрочем, обошлось без этого. И по сей день Эндер-менеджеры не вмешиваются в нашу музыку. Пусть держатся подальше. Сказать, что это отразилось на качестве материала, все равно, что ничего не сказать. Усилия Мата и стойко переносившие его уроки группы не прошли даром. Именно на «High and Dry» Лепард предстали другой командой, такой, какой мы привыкли ее слышать. После первого альбома группа жаловалась на отсутствие хитов. На втором натыкаешься на таковой, едва врубив стартовую «Let it go». Группа перестала бегать на перегонки, упавший до среднего темп, острый как нож рифы, Рик Аллен, вкладывающий всю силу в удар. Это было похоже на ACDC, если бы не вокальные гармонии с богатыми подпевками. Джо. Все познается по спирали. По мне, рифы стали лучше на харден драй. Мы пришли с наворотами, а мат снес их под корень. Он сказал, уберите жир и оставьте одно мясо. И мы замедлились ради лучшего груба замедлились, потому что врубились в то, что он сделал с ACDC. Нам нравились «Let There и «Power Rage, но их не сравнить с «Highway to Hell» и «Back in Black». Какие аранжировки! Послушайте «Shut to Thrill» или «Highway to Hell». Всё просто и открыто. Это можно осилить после шести недель уроков на гитаре, но после них можно зажимать пальцами аккорды, а не чувства. С этим рождаются. Или долго нарабатывают. ICDC были крепчайшей командой на планете. А мы хотели нечто среднее между ICDC и Queen. Мы хотели мощь и ритм ICDC и гармонии и качество Queen. Мощь и мелодию. Смесь Beach Boys и Black Sabbath — это как взять нечто противоположное и состыковать посередине. Мы знали, что нам это под силу. Для не музыканта мало разницы между Tie Your Mother Down и Highway to Hell. Это просто рок-вещи с грувом. «Гитарные риффы поверх барабанов и баса». Но ACDC не сделали бы такие гармонии, как на «Tie your mother down» или другой вещи «Queen». У меня остался черновой микс первого альбома, который начисто убирает окончательную версию, потому что Том Эллом пытался заточить его под американское радио. Он убрал всю мощь. На «High and dry» мы оторвались по полной, пытаясь придать альбому «желанное направление». Мы хотели пустить гитары и барабаны во всю мощь и энергию, и не церемониться. Мы не хотели звучать как Aro Speeder Gun. Мы хотели звучать как Кашмир или рок-н-ролл. Альбом вышел 11 июля 1981 года, а группа еще 3 июня отправилась в турне по Европе на разогреве у Рейнбоу. Выступления 4, 5 и 7 июня в Швеции, Дании и Финляндии пришлось отменить и вылететь в Лондон, чтобы закончить работу с вокалом еще не вышедшей записи. Сразу после релиза с 13 по 25 июля группа переключилась на собственное турне по Британии. 22 июля перед концертом в Ливерпуле были сняты клипы к трем песням «Let it go», «High and dry Saturday night» и «Bringing on the heartbreak». В ходе турне группа так и не смогла совладать с низкой посещаемостью и известными проблемами пророков в своем отечестве. 25 июля «Лепард» впервые отыграли хедлайнерами в лондонском «Хаммерсмит Одион», а со 2 августа по 13 сентября вновь исколесили Америку на разогреве у Оззи Осборна. Турне проходило не без приключений. 7 августа после шоу в «Провиденсе» «Род-Айленд» Дававший интервью за кулисами Джо стал свидетелем одного из подвигов Шэрон Осборн. Ее жертвой в тот день стал не Брюс Диккинсон, а местный промоутер, который осмелился заявить ей, что из-за плохих продаж билетов ему нечем платить. Шэрон плюнула ему в лицо и врезала по яйцам. Через 20 минут свое веское слово сказал и ее отец, Дон Арден. «Слушай, ублюдок, ты заплатишь моему артисту, или я сломаю тебе обе ноги?» «Думаю, он заплатил», — добавил Джо. После последнего шоу в Дейтона-Бич, Флорида, Джо и игравший у Оззи барабанщик Томми Олдридж, которого Лепард знали еще по группе Пэтта Трайверса, едва не вляпались в историю, бросая петарды в бассейн с балкона отеля. Джо удалось убежать от полиции через запасной выход. Гастроли по Америке затянулись на всю осень, После разогрева у Оззи с 15 сентября по 22 ноября группа отправилась в совместное турне с Blackfoot. Турне шло не без инцидентов, но посещаемость была неплохая. 15 ноября в Финиксе, Аризона, был побит рекорд — 16,5 тысяч зрителей. Но компаньоны были не самыми удачными. На бумаге обе группы числились хедлайнерами. 27 октября в театре «Рейнбоу» пришлось давать сразу два сета, днем и вечером, и на каждом более тысячи зрителей. Вечером менеджер «Блэкфуд» из опасений за популярность отказался от привычки ставить своих подопечных последними и на свою беду оставил последний аккорд за «Лепард». В тот вечер парни сорвались с цепи. По ходу рок-офф Джо совершил рейд со сцены к консоли звукооператора и обратно. Перед сценой его тормознула женщина-охранник, приняв за бешеного фаната, и Джо пришлось объяснять ей на ходу «I'm the fucking singer! Я чертов певец!» Джо. Блэкфуд были странной компанией. Южнороковые буги и британские раздолбаи со своим глэм-поп-металлом. Когда мы поехали на юг, разница проявилась в полную силу. Это все равно, что привести на свадьбу бывшую подругу. Для нас это было не самой приятной компанией. Сплошные ковбои с пальцами, которые глазели на нас в штанах из спандекса, и что мы там еще надевали. Для них мы были английскими педиками. Странное было турне. По возвращении из Америки расслабляться было рано. 27 ноября группа вновь отправилась в Европу в тройном шоу на разогреве у Джуда Сприст и Акцепт. Пит Уиллис был в своем репертуаре. 12 декабря в Амстердаме он врубил огнетушитель в коридоре гостиницы и был вынужден возместить ущерб на 275 фунтов. Как утверждали очевидцы, зрелище было еще то — огромная лужа пены и следы, ведущие в его номер. Днем позже шоу в Эссене стало последним в этом изнурительном полугодовом марафоне и, как выяснилось впоследствии, последним для Пита в рядах Леппорт.